Харальд Хорф. Атомное сердце. Предыстория предприятия 3826. Альтернативная фантастическая реальность. Воскресенье, 30 августа 1936 года. СССР. Спортивный зал Московского государственного педагогического института иностранных языков. Полдень. Горячие солнечные лучи, совсем не свойственные столице в последних числах августа, проникали через стандартный стеклянный фасад спортивного зала и заливали ярким светом обширное помещение, густо заполненное молодежью. Лето в этом году выдалось изнуряюще жарким. 2 августа так и вовсе термометры показали 36 градусов по Цельсию, чего в Москве с начала 20 века не случалось вовсе. К началу осени терзавшая москвичей удушливая жара иссякла, сменившись комфортными температурами чуть выше двадцати. Но память о редкостной топке, неожиданно устроенной природой столичной округи и не только, была в народной памяти еще более чем свежа. Отчасти в связи с этим, отчасти из-за большого скопления посетителей, все форточки стеклянного фасада были открыты, но на возможные сквозняки не жаловался никто. После минувшей жары свежему дуновению ветерка был рад каждый. Тем более, что накал страстей внутри спортзала ничем не уступал недавнему пеклу. Первенство института по боксу достигло кульминации. Шли финальные поединки. Едва ли не половина студентов пришла посмотреть на состязания лучших физкультурников института и поболеть за своих друзей и однокашников. Из-за обилия зрителей совсем не маленький спортивный зал оказался набит битком. И самым свободным клочком помещения в настоящий момент являлся сам боксерский ринг, на котором шел третий раунд финального поединка. Два молодых статных рослых крепыша под дружные возгласы толпы наносили друг другу удары, и никто из них не собирался сдаваться. Первая минута последнего раунда прошла на равных. Однако на второй минуте ситуация изменилась. Боксер в красных перчатках ловким обманным финтом вынудил своего соперника допустить ошибку и провел точную атаку левой сбоку. Боксер в синих перчатках пропустил удар и пошатнулся, изо всех сил стремясь восстановить равновесие. Рефери в ринге остановил бой и принялся отсчитывать нокдаун. При счете 8 пропустивший удар боксер пылал решимостью вернуться в бой, и поединок был продолжен. Несколько секунд пострадавший стремился отыграть утерянное преимущество и засыпал своего противника серией ударов. Но боксер в красных перчатках вновь оказался проворней. Мастерски избежав всех ударов, он выполнил нырок и снова нанес сопернику левый боковой. Соперник, однажды пропустивший эту атаку, на сей раз ее ожидал и своевременно ушел в оборону. Однако на этот раз атака оказалась ложной. Его противник лишь обозначил удар слева и вместо левого пробил правый боковой. Боксер в синих перчатках вновь пропустил удар и упал на колено. Рефери принялся отсчитывать второй нокдаун, одновременно внимательно изучая состояние вторично пострадавшего боксера. «Я могу драться!» — возбужденно выдохнул тот нетвердым движением, поднимаясь на ноги под дружные возгласы зрителей. Зал разразился криками. «Вставай! Держись мы с тобой! И не сдавайся!» Боксер в синих перчатках поднял руки в знак готовности продолжать бой. И рефери прекратил отсчет на счете девять. Он с сомнением посмотрел на боксера, но поединок все же продолжил. Пострадавший вновь ринулся в бой, кипя яростным желанием немедленно нокаутировать обидчика. Но боксер в красных перчатках не позволил ему завладеть инициативой. Вместо этого он сам устремился в атаку, разбил защиту соперника серии точных ударов и завершил ее точным прямым правой. Его противник ожидал завершения серии боковым ударом и защититься от прямого не успел. Он пропустил удар. И едва не рухнул, тяжело упираясь спиной в канаты. Стоп! выкрикнул рефери под вопли зрителей. Бой окончен ввиду явного преимущества. В Ринге немедленно появился врач из институтского медпункта, и боксер в красных перчатках поспешил к своему бывшему противнику справиться о состоянии здоровья. Они коротко обнялись, и врач приступил к осмотру. Не найдя серьезных повреждений, Он наказал проигравшему явиться в медицинский кабинет сразу после окончания соревнований и обернулся к победителю. «Ты молодец, что не стал добивать его сильными ударами, Александр!» — негромко произнес он. «Я боялся, что все закончится с сотрясением мозга». «Да как можно, доктор?» — так же тихо ответил тот. «Тут же все свои. А мы вообще пять лет вместе учились. Через двадцать дней вместе в военкомат пойдем» военные летчики записываться. Спустя минуту подликующие зрительские крики рефери поднял руку боксеру в красных перчатках и главный судья соревнований торжественно объявил в мегафон. Чемпионом института в весовой категории до 82 килограммов становится Кузнецов Александр, наш выпускник и медалист». Студенты младших курсов, берите пример. Становитесь такими же умными и сильными комсомольцами, как Александр Кузнецов. Советскому Союзу и Коммунистической партии нужны такие, как вы. Сильные, смелые, умные. Вам предстоит строить коммунизм и стоять на страже мирной жизни. Через 20 дней начнется осенний призыв, и наши выпускники уйдут служить в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Пожелаем же им доброй службы и ратных успехов. Заполнившие спортивный зал студенты дружно прокричали слова поздравлений, и финальные бои продолжились. Спустя два часа после завершения соревнований и награждения победителей двери института распахнулись, и весело голдящая толпа возбужденной молодежи выплеснулась на улицу. Идущий в окружении бывших однокашников Кузнецов обменивался впечатлениями с приятелями и не сразу почувствовал, что кто-то осторожно, но настойчиво взял его за локоть. Обернувшись, он увидел человека в штатском. Товарищ Кузнецов, суровый и жесткий взгляд незнакомца, никак не вязался с его подчеркнуто дружелюбным тоном. «Александр Иванович?» «Да», — кивнул Кузнецов. «А в чем дело? Пройдемте, товарищ». Незнакомец не предъявил никаких документов, но сама его фраза уже говорила о многом. «Нам необходимо поговорить без посторонних ушей». «Саша, что случилось?» — одна из весело щебечущих студенток, увлеченных всеобщим обсуждением соревнований. Заметила, что Кузнецов отстал и обернулась. «Все в порядке», — торопливо заверил ее Александр. «Мне надо поговорить с товарищем по важному делу. Идите, я вас догоню». Незнакомец еще более дружелюбно улыбнулся девушке, и та вернулась ко всеобщей беседе. Человек в штатском двинулся прочь, держа путь за угол институтского здания. И за всю дорогу ни разу не обернулся, уверенный, что его будущий собеседник следует за ним. Александр, насупившись, шел следом, машинально сжимая в руке почетную грамоту победителя первенства института. Странно, что этот тип не в форме. Хотя какая разница? С НКВД лучше не шутить. не то домой можно не вернуться. Впрочем, ему бояться нечего. Он не сделал ничего дурного. Наверное, они хотят задать ему вопросы о родителях. Те были старыми революционерами и подпольщиками, с богатым прошлым, о котором сам Александр знал далеко не все. Такие беседы с чекистами уже бывали дважды. Один раз три года назад, после смерти отца, Второй раз в прошлом году после смерти матери. Всякий раз это длилось долго, но, к счастью, обходилось без последствий. В переулке за углом главного институтского корпуса обнаружился зловещий черный воронок. Александр насупился еще сильней. Видимо, это из-за матери. У кого-то опять появились сомнения в его благонадежности или что-то в этом духе. В прошлый раз в НКВД среди обычных вопросов было несколько очень обидных и неприятных. Придется потерпеть и на этот раз. «Присаживайтесь, товарищ Кузнецов!» Незнакомец распахнул перед ним заднюю дверь. Александр молча влез в салон, в котором ожидаемо оказался не один. Напротив него сидели двое крепких парней в военной форме с лейтенантскими кубарями на петлицах. Однако, к его удивлению, Петлицы у них оказались армейскими, а не чекистскими. Тем временем незнакомец занял место рядом с водителем. И автомобиль тронулся с места, немедленно ныряя в боковой переулок. «Куда меня везут?» — хмуро поинтересовался Александр. «Терпение, товарищ Кузнецов», — ответил один из лейтенантов. «Скоро все узнаете». На этом разговор закончился. И Александр, удобнее устроив на сиденье свое рослое тело, Перевел взгляд в затемненное дверное окно. Если они не из НКВД, то тогда откуда? И что им от него надо? Вопросы по поводу того, что ему 22, а он не в армии, но ему была положена отсрочка по закону до окончания института. Он закончил институт в прошлом месяце. 20 сентября начинается призыв. Они с друзьями и однокашниками собирались все вместе явиться на призывной пункт в первый же день. Минут через двадцать езды Воронок подъехал к глухим кованным воротам большого здания без вывесок и табличек. И ворота распахнулись изнутри. Это бывший дворец какого-то царского буржуя. Александр бывал на этой улице не раз, проходя мимо, но никогда не знал, что за учреждение в нем расположено. Внутри оказался просторный двор, заполненный такими же черными автомобилями, и несколько будок с вооруженными часовыми. Незнакомец велел Александру следовать за ним, и завел его в здание, оказавшееся заполненным множеством кабинетов. На каждом этаже и у входа в каждое крыло стояли посты вооруженной охраны, и сомневаться в солидности данного учреждения не приходилось. Незнакомец довел его до одного из кабинетов, завел внутрь, зашел сам и молча запер дверь на замок. Присаживайтесь, товарищ Кузнецов. За массивным столом из лакированного дуба в центре помещения сидел человек в военной форме с майорскими петлицами. Перед ним лежала закрытая папка с личным делом, совсем тонкая на вид. С двух сторон от нее находились еще две потрепанные и раз в пять толще. Сопровождавший Александра-незнакомец сел на стул напротив него и по-прежнему не произносил ни слова. Майор коснулся рукой тонкой папки, словно раздумывая, открывать ее или нет, и вперил в усаживающегося Кузнецова пристальный взгляд. «За что меня задержали?» — все так же хмуро спросил Александр, выдержав взгляд майора. Я ничего не сделал. Вас никто не задерживал, товарищ Кузнецов, невозмутимо ответил офицер. Тогда зачем меня привезли сюда? Угрюмо парировал Александр. Что это вообще за место? Это четвертое управление Штаба Красной Армии, ответил майор. Одно из его отделений. Слышали о таком? Разве дупор? Удивился Александр, оглядывая кабинет с невольным восхищением. Вы разведчики. «Разведчики!» — кивнул офицер. «Вот это да!» Александр спохватился, заставляя себя быть серьезнее. «Но, товарищ майор, при чем здесь я?» «Сейчас узнаете, товарищ Кузнецов. Майор открыл тонкую папку. Поправьте меня, если где-то допущена ошибка». Он пробежал глазами по лежащему в папке документу. «Вы, Кузнецов Александр Иванович». 1914 года рождения. Появились на свет 28 июля в городе Мутищи Московской губернии. Майор открыл лежащую справа толстую папку и продолжил. «Ваш отец Кузнецов Иванов афанасьевич русский революционер-подпольщик, член РСДРП с 1905 года». Впоследствии член РСДрпб был лично знаком с товарищем Лениным в годы эмиграции. Офицер открыл папку слева, но по мимолетности его взгляда было ясно, что все необходимые сведения он знает наизусть. Ваша мать Эльза Хаген, немка, в прошлом активист социал-демократической партии Германии. Член РСДРП с 1912 года. Впоследствии член РСДРПБ. Ваш отец познакомился с ней, находясь в Германии в эмиграции. Ваши родители поженились в Германии, и ваша мать вернулась с отцом в Россию, которую с тех пор не покидала и являлась активным революционером. Во время Великой Октябрьской социалистической революции ваши родители находились в Ленинграде, в те годы носившим название Петроград и непосредственно в день революции участвовали в захвате городского телеграфа. В годы Гражданской войны ваши отец и мать сражались с белогвардейцами в составе РККА. Вы в это время находились в интернате. Оба были тяжело ранены в разное время. Отец был ранен дважды. Полученные ранения подорвали его здоровье, вследствие чего он умер три года назад. Примите мои соболезнования, товарищ Кузнецов. «Спасибо, товарищ майор», — Александр вновь насупился. Мама страдала от последствий ранения в меньшей степени, чем отец, но она часто жаловалась на застарелые боли. Она умерла прошлым летом. «Еще раз соболезную», — майор невесело вздохнул и негромко произнес. «Старая гвардия уходит. Сейчас ее так не хватает». Майор на мгновение закрыл глаза, словно вспоминал давних и верных друзей, но тут же продолжил. «Вернемся к вам. Итак, месяц назад вы закончили Московский государственный педагогический институт иностранных языков с золотой медалью. В совершенстве владеете немецким языком, на котором разговариваете чисто, без акцента». Помимо этого, владеете английским и испанским в рамках институтской программы. Имеете значок «Ворошиловский стрелок». Ваш отец отлично владел винтовкой и привил вам любовь к стрелковому спорту. С детства увлекаетесь спортом. Посещаете школу учлетов в Осавиахиме. У вас 10 прыжков с парашютом, имеете знак ГТО второй степени и первый спортивный разряд по боксу. Три часа назад вы выиграли первенство института в весовой категории до 82 килограммов. Ваш рост — 187 сантиметров, волосы светлые, глаза серые, особых примет не имеется. Через 20 дней начинается призыв на обязательную военную службу. И вы собираетесь проситься в военные летчики. «Я упустил что-либо?» Офицер умолк и вновь вперил в Кузнецова пристальный взгляд на этот раз не показавшийся ему столь суровым, как поначалу. «Все верно, товарищ майор», — подтвердил Александр. «Я понимаю, что сразу военным летчиком мне не стать, но я же учлет, ученик-летчик. Если меня возьмут в авиацию, я не подведу». «Красная армия», — твердо и неторопливо произнес майор, «предлагает вам вместо летчика стать разведчиком. Мы научим вас летать». Но сейчас ваши способности и умения более пригодятся Советскому Союзу и коммунистической партии на другом фронте. Ваше слово, товарищ Кузнецов. Я согласен, не раздумывая, ответил Александр. Всегда мечтал заниматься настоящим делом. Что я должен делать? Вы слышали о том, что происходит в Испании, товарищ Кузнецов, осведомился офицер. Об этом знает весь СССР, воскликнул Александр. Утчисты монархисты и капиталисты начали гражданскую войну, чтобы задушить молодое социалистическое государство. Коминтерн призвал добровольцев вступать в интернациональные бригады. Объявлено, что их будет семь штук. Мы с друзьями хотели записаться, но, говорят, в интербригады не берут тех, кто не служил в армии. — Вы окажетесь в Испании позже, чем интербригады и ваши друзья, если они туда попадут, — спокойно произнес майор. Прежде вам предстоит пройти обучение разведывательному делу. Но ценность вашей работы в Испании будет многократно выше, чем простое участие в боях в качестве обычного пехотинца или даже летчика». «Я готов», — отчеканил Александр. «Что нужно сделать?» «Ваш наставник», — майор кивнул на незнакомца в штатском, — «вскоре введет вас в курс дела». «На сегодня наш разговор окончен». Вам надлежит вернуться домой, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. Сейчас вам предстоит дать подписку о неразглашении и свыкнуться с мыслью о том, что с прежней жизнью, в том числе с друзьями, подругами и знакомыми, придется порвать. Ступайте, товарищ Кузнецов. Желаю вам успешной службы. Мы с вами еще не раз встретимся. С этими словами майор поставил в его личном деле какой-то штамп и закрыл папу.